Глава восьмая Вскоре мы добрались до той самой опушки, где дракон поймал Демонессу. «Там», — указал на груду камней, — я прятался. Выскочил, как идиот с голой жопой, и бросил в дракона камень. «Он, наверное, сильно удивился», — хохотнула Ирда. «Не то слово! Сперва был поражен, а потом обиделся, что я перед ним размахиваю своим достоинством». Я тоже улыбнулся. Наверное, в его краях это унизительно. Это во всех краях унизительно, согласилась девушка, после чего принялась изучать вытоптанную зелень. Ты прав. Здесь был кто-то огромный. А зачем мне врать? пожал я плечами. Прошел всего лишь день, как я оказался здесь. Откуда мне знать, что драконов никто не видел, кроме меня. Думал, это как ручная зверюшка. Ага, фыркнула та. Только она руку откусит. Знаю, знаю. Отмахнулся я и двинулся в сторону. Туда, куда я вчера побежал. Ого! присвистнул я от удивления. А он и правда могучий ящер. Ко мне подошла Ирда и в ужасе распахнула глаза. Боги, такое чудовище было совсем рядом с моим домом. Мы смотрели на разбитые и поваленные стволы деревьев. Казалось, что здесь пронесся огромный каток, сминая все на своем пути. И этот каток. Я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Думаю, он улетел, пробормотал я. Ты уверен? Обеспокоенно спросила Ирда. Очень на это надеюсь. Мы неспешно двинулись вперед, переступая и уворачиваясь от острых деревянных кусков. Я шел впереди, чуть заслонив спутницу спиной. Не знаю, заметила ли она такой жест, но я и сам не собирался хвалиться или играть в героя. Пусть здесь меня так и называют. «Сделал это инстинктивно, как и должен любой нормальный мужик. Защищать свою женщину». «Стоп, а когда она стала моей? Неужто я начинаю привязываться к тифлингу? Но ведь это неплохо. Наоборот, постоянный сексуальный партнер равен постоянной прокачке уровней. А, возможно, получу еще какие-то способности». Ирда что-то говорила о них, только вот замолчала на самом интересном. Надо будет потом узнать, что именно не так. Размышляя об этом, я вышел на поляну, где день назад очнулся. И первое, что почувствовал, это прохлада озера. Но стоило нам выйти из леса, как с песчаного берега в воду нырнул серый силуэт. Он так стремительно скрылся из виду, что я даже не успел его рассмотреть. «Ты видела?» — обратился к Ирде, указав на озеро. «Да», — кивнула она и, как ни в чем не бывало, двинулась к берегу. Это моя подруга. Подруга? Я последовал за ней. А поточнее. Сейчас сам все увидишь. С этими словами краснокожая девушка подошла к кромке озера и слегка похлопала по воде. В ту же секунду возле ее руки появилась маленькая голова с тонким гребнем на макушке. Существо больше похожее на водяного покосилось в мою сторону, но видя, что Ирда вполне себе спокойна, высунулась почти по пояс. «Русалка!» — произнесла Тифлинг, представляя мне новое существо. У русалки была темно-серая кожа, покрытая чешуей. Большие глаза на выкате и толстые губы. Словно пьяный нигер после тяжелой вечеринки. Гребень на голове плавно переходил на спину и тянулся дальше, скрываясь в воде. «Привет!» Русалка помахала мне рукой, и я увидел перепонки между пальцами. А вот голосок оказался весьма женственный. И да, конечно, у нее была грудь. Маленькая и без сосков. Я даже не понимал, зачем она нужна. Судя по всему, они не вскармливали потомство молоком. Тогда зачем эти лишние выпуклости? Ну да ладно. Здравствуй. Я осторожно подошел к ней. Русалка мило улыбнулась, вот только это больше напоминало хищный оскал. Так как у нее было множество мелких острых зубов. Почти как у акры. Только демонесса выглядела посимпатичнее. «Ты здесь живешь?» Я решил сразу перейти к делу. «Да», — кивнула та, от чего по воде пошли круги. «Уже давно». После чего вновь оскалилась, но к этому я начинал привыкать. «Как ты себя чувствуешь? Когда я видела тебя в последний раз, ты утонул». «Что?» Почти одновременно воскликнули я и Ирда. «Чему вы удивляетесь?» — спросила русалка. «Рядом ведь была Акра». «Она всем помогает. Так ты видела Димонессу?» Все еще не придя в себя, спросила моя рогатая спутница. «Ну да. Она иногда появляется в нашем подводном мире. И ты мне не говорила! Это же одна из легендарных Димонесс!» «Прости». Руселка виновато опустила глаза. «Но она просила не распространяться на этот счет». «Так, ладно». Я вскинул руки. «Давайте по порядку, пока я окончательно не запутался. Что именно ты вчера видела?» «Я?» Подводная жительница на мгновение задумалась. «Сперва я увидела, как он рухнул прямо с небес». Она ткнула в меня пальцем. «А потом наблюдала, как поднялся и размахивал своим червячком». Ее голос стал писклявым и хихикающим, от чего я невольно скривился. «Хотя он мне понравился». Ирда покосилась на меня, но я покачал головой. Отдавать свой член в этот зубастый ротик мне что-то совсем не хотелось. Даже ради новых навыков и уровня. Успею еще прокачаться. «А что дальше?» — поинтересовалась Стифлинг. «Не знаю», — пожала плечами русалка. «Я нырнула на дно, так как нам запрещено показываться. Вот только с тобой я общаюсь». «Это я помню», — сдержанно улыбнулась Ирда. «Но ведь было что-то еще. Ты видела Акру?» «Но...» — протянула русалка, приложив серый пальчик к губам. «Помню, как на берегу что-то громыхнуло, а потом герой упал в воду весь обезображенный. Тогда-то и появилась Акра, потянув его в пещеру». какую пещеру?» — удивленно спросил я. «Здесь». Серая бестия хлопнула по воде ладошкой. «У нас там много пещер. Но тебе туда нельзя, сразу убьют». У нас не любят посторонних. Но вчера была Акра. Ей никто не противился. Она протащила тебя к нам домой. Там-то ты и утонул. Мы уже думали, что сможем полакомиться свежей плотью. Серьезно? Теперь я точно не хочу с ней спать. Но нет, госпожа вернула тебя на берег. Дальше не знаю. Хм, задумчиво выдохнула Ирда. Как все непросто. С этим не поспоришь, согласился я. «Но если Акра живет где-то поблизости, мне надо с ней встретиться». «Не выйдет», — покачала головой русалка. «Она исчезла после того, как спасла тебя. Ничего нам не сказала. Так что это еще одна причина, по которой тебе лучше к нам не заплывать. Мы любим нашу госпожу, которая и так редко появляется. Сейчас же она исчезла надолго». «С чего вы взяли?» — заинтересовался я. «У наших жрецов есть связь с ней». Точнее была. Но как только она помогла тебе, связь прервалась. Понятно! Пробормотал я и присел на траву. То есть дракона ты не видела? Дракона! рассмеялась та. С ума сошел! Их же истребили. Но смеялась она недолго. Увидев наши серьезные лица, успокоилась. В глазах появился азарт. Хочешь сказать, что этот дракон тебя так подпалил? Ну а кто же еще? Я развел руками, показывая сожженные камыши и траву у озера. «Я думала, кто-то из магов. Они ведь постоянно охотятся на акру. Но чтобы дракон...» Русалка не договорила. Внезапно запрокинула голову, будто к чему-то прислушиваясь, а потом махнула нам рукой на прощание. «Меня зовут. Лучше поспешить». И скрылась в ледяной воде, оставив нас сырдой наедине. «Ну и чего ты испугался?» После небольшой паузы спросила красноликая девушка, присев рядом. «Не понял», — перевел я на нее удивленный взгляд. «Ты ведь мог получить у нее уровень и какую-нибудь способность?» Ирда кивнула на кристальную гладь озера. «Или лишиться самого дорогого!» «Смеешься!» — улыбнулась та. «Думаешь, Ловоли откусить тебе член?» «Ты видела ее зубы!» «Да она самое мирное существо, которое я знаю. Она же пошутила. Никто из русалок не ест свежую плоть». «Хочешь сказать, они бы подождали, когда я начну подгнивать?» «Ну, наверное, да?» Неуверенно пожала плечами девушка. «У них с пищеварением беда. Не могут есть тяжелую пищу. Только то, что уже разлагается». От этих слов меня бросило в друж. «Ну вот что ты?» рассмеялась она. «Сам же хотел получить новые способности, чтобы прийти к Ридорису. А вдруг от или тебе передастся умение дышать под водой? Или видеть в полной темноте? А может, крепкая кожа, чтобы опускаться на глубину?» «Хм...» Я задумался. «Заманчивое предложение. Но лучше поговорим об этом позже. Мне в любом случае стоит заглянуть к ним в пещеры. Вдруг акротам и сможет вернуть меня обратно?» «Может и так». После этих слов Ирда чуть поникла. «Успокойся!» Я погладил ее по оголившемуся колену. «Может, пока мы в лесу, ты поучишь меня травничеству? Вдруг я смогу повысить уровень этого умения? Тоже было бы неплохо!» Девушка благодарно на меня посмотрела. «Как скажешь, мой герой!» Наше обучение продлилось около часа. Сперва Ирда показывала мне какой-нибудь цветок или травинку, рассказывала об их особенностях, давала понюхать или попробовать на вкус. А после учила определять цветы по запаху. Должен сказать, что после того, как у меня появилось умение травничества, мое обоняние обострилось. Я чувствовал десятки различных запахов, буквально видел их и научился останавливаться на каком-нибудь конкретно, после чего шел по шлейфу, пока не находил нужное. Конечно, получалось не всегда удачно. Сперва я вообще ничего не понимал. Но Ирда оказалась терпеливым учителем. Лишь разок пригрозила, что за каждую неудачную попытку будет бить меня по заднице. Я же с довольным видом вновь ошибся. И тогда по ягодице пришелся такой хлесткий удар, что я чуть волком не взвыл от боли и неожиданности. «Да ты с ума сошла!» вырвалась у меня, когда на красной женской мордашке появилась довольная улыбка. «Ты ж мне так все кости переломаешь!» «Сам ведь говорил, что получил от Акры способность к восстановлению. Поэтому не жалуйся. И не филонь. Повышение навыков тебе пригодится в борьбе с золотыми плащами». «Думаешь, ароматы цветов спасут меня от остальных клинков?» «Все может быть. К примеру, ты можешь собрать букет спящего монаха, приготовить из него эликсир и бросить во врагов». «И что будет? Они уснут?» «Моментально». Ирда возбужденно вскинула брови. «Ты не представляешь, насколько силен этот цветок!» «Что ж, другое дело!» Я вздохнул, потирая ушибленное место. «Ладно, давай продолжим». Но стоило мне закончить, как по спине пробежали мурашки. Кто-то наблюдал за нами. Я резко развернулся, но никого не заметил, и лишь круги на воде говорили о том, что некто был там секунду назад. Та самая русалка или тот, кто ее звал? Видимо, они и правда точат на меня зуб. Точнее, сразу несколько рядов.